Глава 27 Слишком хорошо. Нам нужно расстаться. Вырывается из моего рта, прежде чем я соображаю, что это не время и не место для таких разговоров. Нет, не нужно. Возмутительно спокойно качает головой Агудалов. Я тебя предупреждала, что никакой этой вот болтовни, никаких разговоров о чувствах. «Ты думаешь, я сейчас буду извиняться и говорить, что случайно вырвалась?» Насмешливо переспрашивает Давид, а затем отстегивается, тянется ко мне, сжимает своими горячими ладонями мои щеки. «Не, не буду, богиня моя. Могу повторить. От его горячего дыхания на моем лице можно испариться». «Не надо повторять. Отчаянно пищу я. Дурочка». Сама понимаю, что замороченная дурочка, а все равно сейчас нифига не ни сильная и самоуверенная. А ведь должна быть. Я, между прочим, клялась, что никому в жизни так на себя влиять не позволю. Хотя до него вот так никто и не влиял. Не даже Паша, а уж тем более Неверейский. А я повторю, шепчет Давид, и я вижу ему в кайф, как меня тут размазывает его словами. «Я тебя обожаю, Надя! о -бо -жа ю Могу повторить по буквам, по звукам, тысячу раз. Я не стесняюсь, слышишь? Каким мухом не слышишь? В какое повторить?» «Зараза! Смешно тебе?» — раздраженно шеплю я. «Я тебя предупреждала, мы только...» Он затыкает мне рот поцелуем, не давая договорить. Вот прямо как дементор присасывается к рту, явно пытаясь выпить и душу, и все остальное на что только хватит его дыхание. Твою ж мать, Гудалов, прямо у школы. Тут мамочки мимо ходят, и наверняка же найдется парочка тех, которые и заметят, и сплетни распустят. Самое паршивое, что душа дрожит, будто травинка на ветру. Горящая, не гаснущая. И совсем никуда не годится, что я вцепляюсь у его гладкие, как всегда идеально выбритые щеки. И не хочу, не хочу отпускать а из уголков глаз бегут слезы. Ну, привет, истерика. Блин, какого черта ты приперлась? Лично я тебя не вызывала. А все равно трясет. Нельзя было так терять контроль над собой и над ситуацией. Нельзя, нельзя, нельзя. Но от его поцелуев у меня трясутся пальцы. Ну нет, никаких слез, Надя. Я совершенно не для того тебе это все говорю. Разве что, если ты от счастья рыдаешь... Тогда можно, но лучше недолго», — смеется мое дурацкое наваждение. Ну и размечтался же один Аполлон. «Боги не ведают границ в своих желаниях, да? Придется кого-то обламывать. Жаль, сейчас времени на это недостаточно». «Мне надо идти», — выдыхаю, вырываясь. «Ну, так и быть, если надо. Во всем ехидно, в каждом слове. Вот и сейчас включил тон истинного боженьки» и будто делает мне одолжение, отпуская меня на волю, на родительское собрание. — Как же ты бесишь меня, Агудалов! — измученно выдаю я, пытаясь выпутаться из его хватки. Но его руки, они, блин, везде. Отпихнешь ладонь с одного места, тут же находишь ее на другом. Спрут чертов! — И тебе это нравится? — хмыкает этот чертов наглый эльф. — Мне, кстати, тоже. Я в душе мазохист, кажется. Выскакиваю, наконец, из машины, совсем скрутившимся в груди раздражением, хлопаю дверью. Да, бунт так бунт, ничего не скажешь. Ложаешь, Надежда Николаевна. Через два часа жду вас с лесой тут же. Я оборачиваюсь ровно для того, чтобы увидеть Давида. Кто взъерошил эти волосы? Ветер или я? Ни одной улики уже не разберешься. Зато помада на этих нагло улыбающихся губах точно моя. Никаких улик не надо, чтобы доказать эту теорему. Черт, а ведь у меня тоже наверняка размазалась. Надо будет хоть салфеткой рот протереть перед тем, как зайти в школу. И все равно бесит эта его самоуверенность, будто я этому мальчику любимая игрушка, и не слишком ли много он о себе возомнил. Мы еще вернемся сегодня к этому разговору сообщаю я, выдыхая из себя эту всю чувственную растрепанность. Кто тут погине вообще? — Обязательно, — улыбается Давид. — Только придумай повод получше, а то расставаться из-за собаки — это чушь, собачья, прости за каламбур. То ли правда болван, то ли прикидывается, но вот с трудом мне верится, что он ни черта не понял и вообще уверен, что победил. Но сейчас уже реально некогда, я и так уже непозволительно опаздываю. Хотя я бы поспорила. Знаю парочку, которая из-за собаки развелась. Ну, там, конечно, и без собаки дофига проблем было. Салфетки из сумки достаю по пути, уничтожаю следы размазанной помады вокруг рта и только потом звоню в домофон школы. Явиться опоздавшей и так-то неприлично. А явиться опоздавшей и с размазанной помадой — это вообще за гранью. Снимаю тренч, оставляю его в гардеробной, предварительно вынув из кармана телефон и ключи. Выдыхаю. «Соберись, Надя, соберись. Тебе сейчас в целый класс с двумя десятками мамочек заходить. А уж они-то по одному выражению лица определят, почему ты в раздрае. Еще советчиков и осуждающих мне не хватало. Иду по коридору к классу лисы, и меня трясет. Мелко, нервно. Осталось понять, почему». «Хотя ладно, я знаю почему. Мне страшно. Я потеряла контроль над ситуацией, и, кажется, довольно давно. Странно, я была уверена, что все будет просто, и я скажу Давиду Агудалову «Адьез». С той же легкостью, что и любому другому мужчине до него. А тут и он не унимался, и со мной по-прежнему спорил, и я, как самая распоследняя дурочка, не могу настоять на своем». «Наверное, со стороны мои принципы кажутся такими глупыми». «Ну что тебе надо, Надя? Красивый, горячий, щедрый мальчик ухлёстывает за тобой так, будто ты не какая-нибудь там дважды разведёнка, а минимум Марго Робби во всей её дерзкой юной сексапильности». «Ах да, дочь твоя, Надя, души в этом мальчике не чает». Вчера все уши прожужжало на тему того, что тоже хочет стать дизайнером интерьеров, как Дэйв. И да, я слегка взревновала, потому что пару недель назад ориентировались на меня. Но что поделать? Я за демократию, так что мешать дочери самоутверждаться не буду. Он раскатывал меня асфальтовым катком, атакуя абсолютно по всем направлениям, и выполняя, и не выполняя мои условия. И самое обидное, что придраться мне и не к чему. Все хорошо. Все настолько хорошо, что так просто не бывает. Давид не дарит мне цветы, но на кухонном столе за завтраком всегда стоят свежие крокусы. Маленький букетик в стеклянном бокале. Я даже не знаю, когда он их успевает ставить. Серьезно, не замечаю. Такое ощущение, что ему их приносят инопланетяне и передают через форточку. «Давид не водит в кино меня, зато водит меня и лесу на мультике, и даже не спит при просмотре. И с ним даже можно эти мультики обсудить. Ну, а как же без этого? Как можно не озадачиться вопросом, что едят хищники в Зверополисе?» «Давид не ворчит, если я вдруг забываю приготовить ужин, хотя в последние две недели я с этой своей забывчивостью постаралась распрощаться. Потому что, ну, мы и так у него живем». «Должна же я хоть что-то в честь этого делать!» Давид не поет мне под окном серенады. До четырнадцатого этажа докричаться сложно. Зато он делает прекрасный массаж ног, что бывает жизненно необходимо после того, как целый день простоишь у Альберта. А таких дней у меня за эти две недели было много. Я ведь восстанавливала три заказных портрета. Давид не обещает мне с неба звезду. И луну тоже не обещает. Зато он притащил моей дочери в дорогущую Ямаху. Стоило Лисе только опечалиться, что ее гитара при потопе погибла. Никакого сочувствия к моим несчастным ушам. И уже тогда я оказалась в очень спорном положении. Принимать или не принимать. Блин, сама бы нафиг послала. А попробуй откажи в подарке сделанном Лисе. Я ведь эту Ямаху точно бы не позволила купить. Обошлись бы чем-нибудь бюджетным, и чем мне откупаться? Ну нет, не сексом же, слишком пошло. Пришлось принять просто как хрень от щедроты души. Больше мы при Давиде вообще не печалимся, потому что не хотим давать ему еще один повод, хотя как-то же про эту дурацкую псину из лесы вытянул. Никакой пощады к моему самоуважению, потому что вот как принимать такие дорогие подарки? как принимать щенка, который стоит столько же, сколько хороший ноутбук, которого бы я ни за что не смогла купить сама. Особенно сейчас, когда все лишние деньги складываются в одну кучку, и есть у меня ощущение, что и той кучки на ремонт моей квартиры все-таки не хватит. Но как мне было отказать своей дочери? Нет, наверное, надо было, но я вот не смогла. Дарили-то не мне. Поди объясни одиннадцатилетнему ребенку, что вернуть подарок нужно не потому, что ты недостаточно этого ребенка любишь. Ведь я знаю детей, подарок — это подарок. Они даже отнятое мороженое за пятьдесят рублей запомнят. А собаку своей мечты, которую пришлось вернуть, тебе будут помнить до старости и не забудут припомнить, когда поднесут тот самый последний стакан воды. И ведь я уверена, Агудалов это все понимал. И подарки свои меня принимать заставлял вот таким вот образом. Не мытьем, так катанем. И это было свинство, но на свинство такого рода обычно не жалуются. Жалуются обычно наоборот, на пополамщиков каких-нибудь, на тех, кто вообще ничего не дарит, ни без повода, ни с поводом. Так чем я недовольна? По-прежнему хотите знать? Ничем. В этом и проблема. «Я же точно знаю то, что хорошо всегда заканчивается больно. И чем лучше, тем больней. В моей жизни только одно «хорошо» в результате закончилось действительно хорошо. У меня родилась Алиска. Но сколько раз мне было плохо, тяжело и сложно по пути. Сколько раз боялась, что именно я, я та самая плохая мать. Ведь поводов так считать у меня выше крышечки. Я взяла и ушла от мужа, лишила ребенка стабильности и отца. Я не додаю дочери своего внимания, потому что вечно по уши в работе. Я, в конце концов, притащила в свой дом психопата, который считал, что воспитание детей без ремня ни в коем случае обходиться не должно было. Да, это позади. Это было пять лет назад. Вот только из памяти это никак не вытрешь. Но Верейский ведь тоже поначалу был добрым, обходительным таким, лапочкой. Ни одна встреча не обходилась без роз для меня, мороженого для Алиски. Наверное, после этого я розы на дух не переношу, ни в каком виде, кроме нарисованных мною же. До сих пор помню, только как сама ревела, как тряслась над ее тонкими, покрытыми синяками ручонками и клялась, что больше никому и никогда не позволю так себя обмануть». И так обойтись с моей лесой, Что лучше до конца одной, чем вот так подставлять под удар ее. Сейчас все хорошо. Но вдруг все-таки...